Глава 6. Приговор окончательный. Красная площадь была заполнена людьми. Вся, от края до края. Москвичи толпились из за историческим музея и на Манежной площади до самой улицы Горького. Многие пришли с транспарантами расстрелять бешеных фашистских псов, стереть изменников с лица земли. Приговор суда — приговор народа. Вечер 30 января 1937 года выдался ледяным. Но 200 тысяч человек терпеливо внимали гневным речам с трибуны Мавзолея. Мощные лучи прожекторов разрезали тьму, освещая то красные флаги, то огромный портрет Сталина. Из репродукторов гремело «Презренные предатели, руководимые заклятым и злейшим врагом народа Троцким, посягали на великие завоевания нашей Родине». Хотели залить советскую землю кровью рабочих и крестьян для восстановления власти капиталистов, помещиков и кулаков. Эти жалкие и ничтожные твари, взбесившиеся от ненависти к победившему социализму, пытались осуществить свои разбойничьи планы штыками японских и германских империалистов путем провокации войны. С лютой подлостью, самым изощренным коварством эти наемные халуи фашизма убивали рабочих и красноармейцев, совершали диверсии в промышленности и крушения на транспорте, организовывали террористические акты против руководителей партии и правительства. Но просчитался подлейший враг. Советское правосудие настигло, разоблачило и раздавило троцкистскую гадину. Еще сильнее сплотим свои ряды вокруг партии Ленина Сталина, вокруг Сталинского Центрального комитета партии, вокруг вождя коммунизма товарища Сталина. Еще выше поднимем революционную бдительность в борьбе с врагами народа. Товарищи, кто за эту резолюцию? Принята единогласно. Дмитрий Быстролетов вернулся в страну, где потрясения не закончились. Чем успешнее шло строительство социализма, тем напряженнее велась борьба с внутренними врагами. Из иностранных газет он знал о процессе 16 В августе 1936 года перед судом предстали видные большевики из бывшей партийной оппозиции, в том числе соратники Ленина Зиновьев и Каменев и несколько коммунистов-эмигрантов из Германии. Почти все они признались в подготовке покушений на руководителей ВКПБ и Советского государства. Всех приговорили к высшей мере наказания. Этот антисоветский объединенный троцкийско зеновежский центр оказался первым из вскрытых чекистами чудовищных гныников, затмивших прошлые контрреволюционные заговоры. В ноябре 1937 года состоялся процесс над организаторами параллельного антисоветского Троцкийского центра, многие из которых занимали высшие посты в наркоматах. Обвиняемые публично давали показания о своей преступной деятельности, шпионаже, вредительстве и диверсиях в промышленности и на железных дорогах, подготовке убийств Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе, Ежова, Жданова. Так они надеялись подорвать экономическую военную мощь СССР, помочь иностранной агрессии и в конечном счете свергнуть советскую власть. Заговорщиков расстреляли, но нити разоблачений потянулись дальше. 4 апреля «Правда и известия» сообщили об аресте прежнего наркома внутренних дел Генриха Егоды. Фамилии, появлявшиеся в газетах, были лишь верхушкой айсберга. В Москве ордера на аресты выписывались десятками в сутки. Враги находились повсюду. Придя на работу, сотрудники каждого учреждения подсчитывали, кто исчез за ночь. Заместители занимали кресло начальников, а потом исчезали в свою очередь. В разговорах с женой я только разводил руками. Откуда у нас столько изменников и шпионов? Быстролетов временно числился в резерве и служил, согласно старой должности, переводчиком в десятом отделе Ино ГУГБ Научно-техническая разведка. Ему выделили квартиру в ведомственном доме в поселке Сокол. не хватало, чтобы содержать семью, жену и старенькую маму, приехавшую из Анапы. В Москве у него не было друзей, только начальники. Женька Ковецкий после секретной командировки в Америку получил увольнение и уехал в Одессу, где стал капитаном теплохода. Быстролетово отпускать не собирались. Аттестовали название старшего лейтенанта госбезопасности. Базаров, Малли и Порецкий прислали из-за кордона рекомендации для вступления в ВКПБ. За время работы с товарищем Быстролетовым я имел случай видеть, как он, имея разрешение прервать работу из-за наличия непосредственной серьезнейшей угрозы его личной свободе, не прервал ее, а оставался на работе до тех пор, пока не доводил ее до конца. Исключительно добросовестный в проведении возложенных на него задач и исполнительный, он заслужил доверие к себе. Борис Базаров. Работая с товарищем Быстролетовым, я убедился не только в его дисциплинированности, способности и старательности, но и в его безусловной преданности партии, находясь вне которой он всегда чувствовал себя связанным с нею. Весь образ его жизни, его личные интересы, как и методы и приемы его работы, определялись тем, что он чувствовал для себя обязательными те нормы, которыми определяются поступки и мышления партийца. Да нормально Но на Лубянке творилось что-то немыслимое. Новый начальник ГУГБ Фриновский на собрании партийного актива во всеуслышание назвал Артузова шпионом. Одного из создателей советской внешней разведки еще в январе 1937 года сняли с должности замначальника разведуправления РККА и по указанию Ежова назначили научным сотрудником учетно-регистрационного отдела ГУГБ. В ночь на 13 мая сразу после злополучного собрания его арестовали. На допросах в Лефортовской тюрьме Артур Христианович продержался две недели и, в конце концов, решил встать на путь полного признания преступлений. Да, он шпионил в пользу французской, немецкой, английской и польской разведок. Немца передавалось все более или менее ценное и активно участвовал в контрреволюционном заговоре внутри НКВД, который возглавлял Егода. Бывшие коллеги Артузова не знали о его показаниях, но ничего хорошего, разумеется, не предполагали. Когда оперативники пришли за Феликсом Гурским, начальником 10-го отделения ИНО, тот стремительно открыл окно своего кабинета и бросился вниз. Люди Ежова телебили разведку выборочно. Легального резидента в Берлине Бориса Гордона взяли вскоре после вызова в Москву, а Теодора Маля, вернувшегося из Англии, не тронули. Из Парижа отозвали и арестовали руководителя нелегальной резидентуры Станислава Глинского, тогда как Борис Базаров продолжал руководить разведсетью в Нью-Йорке. Начальник Ино Слуцкий лишился помощника, майора Самсонова Гульста, уличенного в шпионаже. По обвинению в шпионской деятельности забрали Карла Силли, начальника первого отдела Ино, отвечавшего за Германию, Италию, Чехословакию. 17 июля 1937 года Игнатий Порецкий передал через Парижское полпредство пакет в Москву. В ЦК ВКП. Письмо, которое я вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, в тот день, когда 16 были убиты в подвалах Лубянки по приказу отца народа. Я тогда молчал, я не поднял голоса протеста и при последующих убийствах и за это я несу большую ответственность. «Велика моя вина, но я постараюсь ее загладить, быстро загладить и облегчить этим свою совесть. Я шел вместе с вами до сих пор. Ни шагу дальше, наши дороги расходятся. Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма». Адресат не затянулся ответом. Вечером 4 сентября, неподалеку от Лозаны, полицейские обнаружили изрешеченное пулями тела мужчины — в котором опознали разведчика-невозвращенца Рейса. Вальтер Кривицкий, опасаясь за свою участь, запросил у французского правительства политическое убежище. Его заявление цитировали газеты. «Встав перед выбором, идти ли мне на смерть вместе со всеми моими старыми товарищами или спасти свою жизнь и семью, я решил не отдавать себя на расправу Сталину». Сразу два бывших куратора деятельности агента Ганса оказались предателями. Вопрос о приеме в партию сразу завис. Пока по формальной причине. Минус одна рекомендация. Оформление звания тоже притормозилось. Тем не менее Быстролетова привлекли к важному делу. Слуцкий, по указанию Сталина, формировал специальные курсы для подготовки разведчиков, школу особого назначения НКВД. Пока готовилось ее открытие, опытные нелегалы составляли учебник, и Быстролетов написал две главы «Конспирация» и «Легализация». Знал ли он об убийстве Порецкого? Возможно, поскольку общался в Москве с Лепиным, причастным к организации покушения. Швейцарская полиция, расследуя убийство совместно с британскими спецслужбами, предположила, что Йозеф Лепин, по всей вероятности агент Пауля Харта, выманил Рейса на доверительную встречу в Лозанну. А утром 4 сентября сообщил ему телеграммы о переносе встречи на несколько дней. У НКВД нашлась другая приманка — Гертруда Шильдбах. Давняя подруга Порецкого, которую сопровождал киллер с паспортом на имя Франсуа Росси. Они остановились в одном отеле, и оба не вернулись в день убийства, бросив свои вещи. Лепин объявился в Лозанне утром 5 сентября. И тем же вечером поспешно съехал из гостиницы. Это было последнее дело Пепика перед приездом в СССР. В сентябре Быстролетов отдыхал в санатории НКВД в Хосте, а затем отправился в Карелию. Начальник Инну готовил Ганса к новому заданию. и мы сделали паспорт на имя Джона Вента, уроженца Финляндии, гражданина Канады с 1913 года, женатого на Айли Венто из Чехословакии. Датой выдачи документа выбрали 28 сентября 1932 года. Отдельная запись сообщала, что у супругов Вента есть пятилетний сын Энсио. Фотография мальчика была вклеена в паспорт. Как известно, семейные люди с детьми вызывают больше доверия. Личность господина Вента была удостоверена подписью сэра Брабазона, генерал-губернатора Канады, к тому моменту ушедшего в отставку. Так как паспорт, по которому мы должны были выехать в Японию и дальше, был канадский на имя инженера лесовика, то нас отправили в Карелию для ознакомления с лесными разработками и заготовления фотографий, нужных для наших чемоданов при осмотре границы и на случай негласного обыска в гостинице, объяснял быстролетов в путешествии на край ночи. Мы снимались на фоне леса и бревен в канадских костюмах с канадскими газетами или с банкой канадских консервов в руках. Однако в паспорте в графе «профессия» на самом деле значилось «художник», и Мария Шалматова, вероятно, должна была остаться в Москве, ведь она не могла взять с собой фиктивного сына. Повести «Залог бессмертия» представлены и на версии. «Я получил задание под видом голландца выехать с женой в Нидерландскую Индию, купить там плантацию» и вступить в голландскую профашистскую партию, затем перебраться в Южную Америку и вступить там в местную организацию гитлеровской партии, а затем, как фанатичный последователь фюрера, явиться в Европу, где на случай войны с Германией меня свяжут с очень важным источником в генштабе Вермахта. В моем присутствии доклад об этом назначении сделал Н. и Ежову начальник Ино а. а Слуцкий. Ежов внимательно выслушал, взял синий карандаш, Размашисто написал на первой странице доклада «Утверждаю». Потом сказал мне «Мы даем вам наш лучший источник, цените это. О матери не думайте, мы во всем ей поможем. Спокойно поезжайте за границу. Помните, Сталин и Родина вас не забудут». Обнял три раза поцеловал в губы и щеки. Я вышел взволнованный и воодушевленный. Но у Ина не было агента в германском генштабе. Самый высокопоставленный источник служил Гестапо, начальником отдела контрразведки на военных предприятиях. Имелся ценный осведомитель в отделе связи Министерства авиации в чине обер-лейтенанта. Связи с берлинскими источниками успешно поддерживал нелегальный резидент Василий Зарубин. Да и могла ли маска художника из Канады служить надежным прикрытием для разведработы в нацистской Германии? Возможно, Джону Вента предстояло ехать в Англию. После отъезда Мали, а затем и Дейча, лондонская сеть, состоявшая из нескольких ветвей, осталась без куратора. Легальному резиденту, аташе полпредства СССР, было не по плечу взять ее полностью на себя. Долгая зарубежная командировка стала бы для быстролетого спасением, несмотря на все ее риски. Однако богиня судьбы надоела плести нить жизни потомка графа Толстого. И она отбросила пряжу в сторону, перепутав ее с нитями других таких же внезапных несчастливцев. Парт-ячейка московского авиационного завода имени Фрунзе решала вопрос чрезвычайной важности. Начальник цеха номер 8 Давид Эвенчик был уречен в сокрытии своего мигрантского происхождения и связях с врагом народа Черомским. По правде говоря, Ивенчик ничего не скрывал, в отделе кадров имелись сведения, до 1925 года он жил в Чехословакии, окончил машиностроительный факультет высшей технической школы в Бурно, состоял в союзе студентов-граждан СССР, оказавшись в Москве, получил направление в авиатрест. На завод номер 24 его взяли инженером-практикантом, а уже в 1931 сделали зам механического цеха. Завод имени Фрунзе выпускал двигатели для самолетов, и работу его конструкторского бюро курировал Центральный институт авиационного моторостроения. Кто же знал, что главный конструктор ЦАМ Черомский, скрытый контрреволюционер и троцкист? Общим голосованием Давида и Венчика исключили из ВКПБ а 16 сентября 1937 года на всякий случай уволились с Забода и не ошиблись. Вскоре за Давидом пришли строгие люди в синих фуражках из третьего контрразведывательного отдела управления госбезопасности УНКВД по Московской области. Поначалу он отрицал свою виновность, но 5 октября раскололся, судя по протоколу допроса, как только услышал, «Следствие располагает точными материалами о вашей вредительской деятельности». «Я признаю себя виновным полностью. Я решил твердо, правдиво и честно давать показания о своей вредительской деятельности». Эвенчик назвал руководителей членов троцкистской организации на заводе номер 24, рассказал о планировании и характере подрывной работы, а потом в порыве откровения поведал, что занимался еще и шпионажем в пользу Германии. Он был завербован в Бурно немецким журналистом по фамилии Таубе. Давать информацию шпионского характера по приезде в СССР согласились также Константин Юревич и еще два студента мигранта Иванчик уехал первым и пересылал собранные сведения Юревичу, пока тот не дал отбой по причине потери связи с Таубы. Когда Юревич, в свою очередь, приехал в Москву, то вопрос о нашей шпионской деятельности не поднимался. Константина Юревича чекисты обнаружили в своем же ведомстве. Он служил инженером радиоэлектриком в пятом отделении правительственной связи, двенадцатого отдела ГУ ГБ НКВД. Юрьевич прибыл в Москву из Мрно в марте 1930 года последним из активистов Союза студентов граждан СССР. Некоторое время он, как дипломированный специалист, был нужен в Чехословакии в отделе техноимпорта советского торгпредства. А потом Юревичу вручили паспорт с визой и пожелали всего наилучшего. Так и вышло. На радиозаводе имени Красина он всего за пару лет из лаборанта дорос до заведующего техническим бюро, так что в профильное отделение ОГПУ его приняли охотно. Неоднократно включали в особую группу, отвечавшую за связь в дни парадов на Красной площади. Доверие закончилось с выдачей ордера на арест 26 октября 1937 года. Уже на второй день пребывания в Таганской тюрьме подследственный раскололся. Я являлся одним из активных руководителей Белогвардейской террористической организации «Новый союз молодого поколения». Будучи в Советском Союзе, лично вел подготовку терактов и занимался шпионской деятельностью в пользу Германии. По словам Юревича, в контрреволюционную работу его вовлекли белогвардейские лидеры Союза русских студентов в Чехословакии. В 1923-1929 годах он неоднократно встречался с руководителями с генералами Миллером и Туркулом, и получал от них указания, в частности, создать филиал студенческого союза в Брно. В 1926 году его завербовал еще и офицер чешского генштаба Мисош. С этого момента инструкции шли с двух сторон. Следователи так увлеклись этим заявлением, что о Германии напоминать не стали. Подготовка шпионов, диверсантов и террористов проводилась и в Праге. Свии Женинов и Колпиков принимали в ней непосредственное участие. Штерн и Быстролетов находились в курсе всей этой работы. Чехи требовали сведения о советских танках, самолетах, железных дорогах, химической промышленности. А белогвардейцы нацелились на подрыв советского строя. Как только переброска завербованных людей наладилась, Свей Женинов уехал в СССР проводить работу по их целесообразному размещению на оборонных и других крупных заводах. Юревич перед отъездом в СССР получил задание готовить тракты против членов Политбюро ЦК ВКПБ и Советского правительства. Такие, чтобы как можно больше могло быть убито. Связь с Быстролетовым он потерял в 1929 году, когда тот отбыл в СССР. Осенью 1936 года случайно повстречал его в Москве и узнал, что Быстролетов служит в НКВД. Сам Юрьевич к тому моменту глубоко внедрился в группу правительственной связи и в 1936 году на демонстрациях сумел подобраться к Мавзолею, но ничего не предпринял, поскольку не решил, чем лучше воспользоваться – револьвером или гранатами. Наверное, сознаваясь в вымышленных грехах, он надеялся, что госбезопасность не тронет его жену, тоже бывшую мигрантку. В протоколах допросов есть заверения в ее невиновности. Однако Елизавету Авербух все же арестовали 6 ноября 1937 года. Врача-невропатолога Елизавету Авербух повели по другому террористическому делу и в мае 1938 года приговорили к высшей мере наказания. Добившись от Юрьевича признаний, следствие на время оставило его в покое и вновь взялось за бывшего начальника цеха завода номер 24. На допросе 14 ноября Ивенчик подтвердил, что Союз студентов-граждан РСФСР являлся легальным прикрытием для переброски в СССР для подрывной и разведывательной деятельности активистов из числа мигрантов. Эту оборотную сторону ему Юревичу раскрыл Быстролетов на встрече в Брно. Он одобрил их согласие работать на германскую разведку и рассказал, что Просоветский студенческий союз создан по прямому указанию чешской политической полиции. При этом в организации такой диверсионной шпионской работы заинтересованы и белые мигрантские организации. Нестыковки в показаниях чекистов не смутили. Эту юридическую проблему давным-давно снял нарком юстиции Крыленко, объявив, что признания являются полноценной уликой даже при расхождении в деталях. Именно несовпадение свидетельствует об отсутствии предварительного сговора и достоверности сообщенных сведений в своей основе. А методы получения? Как обойтись без особых методов, когда арестованный скрывает правду, и он замаскировавшийся враг? Если советский гражданин длительное время учился и работал за границей, а тем более в прошлом был иммигрантом, не может быть, чтобы его не пытались завербовать иностранные разведки и антисоветские организации. Только путем тщательной следственной работы с подозрительными лицами, разъяснял в своем приказе начальник третьего отдела ГУГБ НКВД СССР Миронов, ставленник Ежова, можно выявить разномастное контрреволюционное подполье, масштабы которого неизвестны, но наличие несомненно. Чекисты следовали концепции, сформулированной Сталином на пленуме ЦК ВКПБ в начале марта 1937 года. Доказано, как дважды два четыре, что буржуазные государства засылают друг к другу в тыл своих шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц. Дают им задание внедриться в учреждения и предприятия этих государств, создать там свою сеть и в случае необходимости взорвать их тылы. Спрашивается, почему они должны относиться к советскому социалистическому государству более мягко. Не вернее ли будет с точки зрения марксизма предположить, что в тылы Советского Союза буржуазные государства должны засылать вдвое и втрое больше вредителей, шпионов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого буржуазного государства? Правда. 1937-29 марта. Доклад о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Перепечатали или цитировали едва ли не все советские газеты и журналы, вплоть до таких, как «Журнал общей химии», «Плодо-овощное хозяйство», «Редкие металлы», «Русский язык в школе», «Советская археология», «Советская Арктика» и «Советские субтропики». 7 декабря 1937 года следователи провели обобщающие допросы Венчука, сведя воедино все предыдущие признания. В тот же день начальник УНКВД по Московской области Реденс и начальник третьего отдела Сорокин отправили докладную записку первому заместителю Народного комиссара внутренних дел СССР Фриновскому. Третьим отделом УГБ УНКВД МО вскрыто ликвидируется шпионско-террористическая организация, созданная чешскими разведывательными органами из эмигрантской молодежи, объединившейся в Союз студентов-граждан РСФСР в городах Прага и Брно. Установлено, что Союз студентов-граждан РСФСР создан чешскими разведывательными органами и РОВС для легальной переброски в СССР шпионов, диверсантов и террористов. Одним из инициаторов создания этого союза является Быстролетов Дмитрий Александрович, который по показаниям арестованных является агентом чешских разведывательных органов. Быстролетов прибыл в СССР в 1929 году и до последнего времени ведет разведывательную работу, являясь резидентом чешской разведки. Сообщая об изложенном, просим вашей санкции на арест Быстролетова. Судя по тексту записки, комиссар и капитан госбезопасности понятия не имели, чем занимался Быстролетов в НКВД и где его искать. А когда вопрос прояснился, никакой санкции не получили. Михаил Фриновский, правая рука Ежова, помнил, что нарком благоволить начальнику внешней разведки. Слуцкий же понимал, что показания на его сотрудника — следствие чрезмерной ретивости провинциальных контрразведчиков. Быстролетов ему был очень нужен. Резидента, особенно легального, так или иначе можно заменить. Опытный нелегал-вербовщик, способный легко менять амплуа, продукт штучный. Но 17 февраля 1938 года Слуцкий скончался прямо на рабочем месте, по официальной версии от острого сердечного приступа. Сменивший его Сергей шпигельглас разведчик старой школы, много лет проработавший за кордоном, поспешил вывести агента Ганса из-под удара. 31 марта 1938 года приказом по ГУГБ НКВД Дмитрий Быстролютов был уволен по сокращению штатов, но не оставлен без помощи. 1 апреля он подал заявление во Всесоюзную торговую палату «Прошу принять меня в экономический информационный отдел на должность заведующего бюро переводов». В тот же день на документе появилась резолюция «Оформить с окладом 500 рублей с месячным испытанием». Разумеется, испытательный срок был лишь формальностью. Для руководства Всесоюзной торговой палаты новичок оказался сущим кладом. Он свободно переводил с английского, немецкого, французского, чешского, а также знал голландский, польский, итальянский, испанский языки, причем был юридически грамотен и владел коммерческой финансовой терминологией. Быстролетов Рьянов взялся за дело и уже за второй квартал 1938 года перевыполнил годовой план выручки с заказов от внешнеторговых организаций. Штат-бюро расширили до 25 переводчиков. Его заведующего приглашали в арбитражные комиссии, разбиравшие споры по крупным сделкам, фрахту иностранных судов, сбыту продукции нефтесиндиката и Союз Туркино, поставках оборудования для различных промышленных предприятий. В автобиографии для отдела кадров Быстролетов свои знания объяснил тем, что до 1930 года учился в Праге и трудился в советском торгпредстве, а позднее служил экономистом-специалистом по иностранным рынкам в Нарком-Тяжпроме и Нарком-Внешторге, главным образом за границей. Коллегам говорил, что он по профессии художник, специалист по рекламе, долгое время жил во Франции, Германии, Чехословакии, и хотя во Всесоюзную торговую палату принят как переводчик, намерен в дальнейшем получить работу по своей художественной специальности. Возможно, Быстроютов действительно на это надеялся. Он мог теперь причислять себя к миру искусства, поскольку отучился в Институте повышения квалификации художников, где преподавали такие корифеи, как Бакшеев, Фаворский, Ягансен, Крамаренко, Пименов. Обаятельный и очень талантливый Юрий Пименов был его ровесником, даже моложе, но его картины уже висели в Третьяковской галерее. В 1937 году он создал великолепное полотно для выставки, которая намечалось к 20-летию советской власти, но почему-то не состоялось. «Ах, это новая Москва! Светлая, легкая, счастливая, вся в бодром движении летнего дня, символизирующая радость жизни в свершениях!» И ведь все это было — открытие Порта Пятимарей героический перелет москва ванкувер строительство самого высокого здания в мире дворца советов первая в мире дрейфующая полярная станция первая в мире искусственное сердце завершение второй пятилетки концу которой советский союз обогнал по темпам роста промышленности все капиталистические страны выборы верховный совет ссср первый социалистический парламент но в нквд Уже вызрела чудовищная раковая опухоль, беспрерывно сотрясавшая метастазами огромную страну. Каждый громкий процесс порождал волны арестов, пропахивавших города и села. В июне 1937 года газеты объявили о раскрытии контрреволюционной фашистской организации ВРККА, созданной высшими военачальниками, маршалом Тухачевским, бывшим заместителем Наркома обороны и восемью, командармами и комкорами, В марте 1938 года военная коллегия Верховного суда СССР слушала дело антисоветского право троцкистского блока, и на скамье подсудимых снова оказались видные большевики, чьи имена не так давно произносились с уважением. Бухарин, Рыков, Кристинский, Егода, а также бывший секретарь Горького, известные партийные деятели, дипломаты, врачи и руководящие сотрудники наркоматов. Все они обвинялись в измене Родине, шпионаже, терроре, подрыве военной мощи СССР. Парты сдат громадными тиражами печатал брошюры о врагах, проникших всюду, в крупные города и самые отдаленные районы, промышленные центры и колхозы, и умело прикидывающихся своими, чтобы потом нанести нам удар в спину. И шпионов находили буквально везде – на заводах и в театрах, в воинских частях и научных учреждениях, среди пенсионеров и студентов. Вот, к примеру, за кем приезжал Воронок на улицу Врубеля в тихий квартал из 18 малоэтажек, значившихся под общим номером «Дом 6». В последнем корпусе жила семья Быстролетовых. Заведующий лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины, комендант общежития исполкома Коминтерна, заведующий хозяйством НИИ охраны труда, главный бухгалтер завода «Провгвоздь», оперуполномоченный иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР, научный сотрудник НИИ сигнализации и связи, Уполномоченный ОБХСС, сержант милиции, член Союза художников СССР, токарь НИИ слуховых аппаратов, слесарь-электрик троллейбусного парка. Это лишь малая выборка из числа тех, кто не вернулся в поселок Сокол. Мы жили на первом этаже. Движение полос сильного света по стенам нашей комнаты и шум моторов ночной тиши поднимали меня и жену с постели. «Мы стояли басы и в щели между занавесями видели, как выводят и увозят людей», — вспоминал Дмитрий Александрович. Утром становились известными фамилии изъятых, и управдом, встав на табурет, черной краской замазывала их в списках жильцов, по тогдашним правилам, висевших у каждого подъезда. Позднее такие таблицы по всей Москве сняли, потому что черных полос появилось слишком много. Это стало предметом разговоров. В марте 1938 года ежовские контрразведчики добрались до Теодора Мали. К своему прежнему шефу и его жене быстролетов не раз захаживал в гости по возвращении Читы Мали в Москву. Шло время, его самого никто не трогал. Быстролетов, конечно же, не мог знать, что резидент МАН начал давать показания почти три месяца спустя после ареста. «Убежденный коммунист!» Человек богатырского роста решительного характера, прошедший мясорубку мировой войны и пожарище гражданской, в тюрьме он согласился, что был агентом германского генштаба аж 1917 года и, помимо прочего, завербовал нескольких сотрудников ОГПУ, в том числе Быстролетова и Ковецкого. Особист Пасов, сменивший шпигельгласа в должности начальника ИНО, обнаружил ужасающую засоренность отдела вражескими элементами. Одним из первых был арестован Борис Базаров, вернувшийся из Америки и руководивший отделением в ИНО. Под следствием он сознался, да, завербован английской и французской разведкой еще в эмиграции, намеренно проник в закордонный аппарат УГПУ. И на этих допросах прозвучала фамилия Быстролетова. Волны арестов уносили нужных и проверенных людей, хороших коммунистов, опытных работников. Было ясно, что недалек мой черед. Я знал, что ни в чем не виноват. Но здесь арестовывали явно по какому-то плану, и личная невиновность была очевидна тут ни при чем. Жена приготовила узелок теплых вещей, миску и ложку, кое-какую еду, сахар, масло. С вечера мы ложились в постель, но не спали до появления первой движущейся по стене полосы света. Вскакивали и бросались к окну. Лежать было невозможно. Стоя у щели между занавесями, шепотом повторяли «В чем дело? Ты понимаешь что-нибудь? Зачем? За что? Для чего?» Кому это нужно? Докладная записка Редданса в какой-то момент оказалась на столе у начальника третьего отдела первого управления НКВД Николаева Журида. Главное управление госбезопасности НКВД было разделено на управление с марта по сентябрь 1938 года. Комиссара госбезопасности третьего ранга Н. Николаева-Журида арестуют 25 октября 1938 года, обвинят в причастности к антисоветскому заговору в НКВД и расстреляют 6 февраля 1940 года. Опытный чекист сразу сообразил, что к чему. В 1920-х годах он руководил контрразведкой северо Северокавказского представительства ОГПУ. Его сотрудники трижды предупреждали Москву, что быстролетов – шпион и провокатор, но каждый раз их урезонивали люди, теперь разоблаченные как враги советской власти. На Лубянке подняли дела пятилетней давности о чешских шпионах. 15 сентября 1938 года николаев журит составил свой запрос санкции на арест. Третьим отделом первого управления НКВД объявлены в розыск бывшие члены Совета Фильской организации «Союз студентов-граждан СССР в Чехословакии», созданным Пражским центром УПСР, Украинской партией эсеров, и другими зарубежными украинскими антисоветскими организациями и иноразведками для внедрения диверсионной шпионской и террористической агентуры в СССР. Проходящий по розыску Быстролетов Дмитрий Александрович установлен в Москве. Отец Быстролетова, бывший профессор Томского университета, член Колчаковского правительства, активно боролся против советской власти. Сам Быстролетов служил добровольцем в Белом флоте. В Праге был связан с белыми мигрантами. В 1924 году привлечен ИНО к агентурной работе по освещению русской иммиграции. В 1930-1936 годах работал нелегально за кордоном, был связан с арестованным Базаровым и другими. СР – основатель и руководитель русской секции «Союз студентов-граждан СССР» в Чехословакии. Антисоветская деятельность подтверждена показаниями арестованных еще в 1933 году по делу Украинской эсеровской организации. 17 сентября. Заместитель наркома внутренних дел СССР Лаврентий Берия подписал ордер на арест Быстролетова. Через день два сержанта госбезопасности в сопровождении понятых переступили порог квартиры номер 21, дома 6, дробь 18, по улице Врубеля. Последние месяцы каждый вечер с наступлением темноты к дому подъезжали машины. Накрывшись одеялами, мы с женой топтались у окна всю ночь, Пока под утро снова не включались моторы, темные фигуры сходили от подъездов к машинам, мазок мертвого света проползал по стене, и все стихало, все кончалось до следующей ночи. Усталый разбитый мы падали в постель и засыпали мертвым сном, чтобы кое-как поспать часа два-три, отработать постылый день, а с вечера ждать повторения всего того же. И вот этот чудовищный кошмар вдруг кончился. Я чувствовал себя птицей, выпорхнувшей из подвала. Сидел между двумя чекистами и любовался утром. Муки ожидания кончены. Какая радость! Я арестован! При обыске у Быстролетова изъяли документы, удостоверяющие личность, Вальтер с десятком патронов и грамоты о награждении, папку с разной перепиской, адресную книжку, пишущую машинку, три бумажных доллара, две золотых царских монеты, 26 иностранных монет и три, как отмечено в протоколе, заграничных журнала с фотографиями голого тела. Мария собрала мужа вещи – зубную щетку, пасту, мочалку, теплые носки. Их потом отобрали в Бутырской тюрьме вместе с наручными часами и тысячу рублями, которые Дмитрий в наивном порыве захватил с собой. Обвиняемых по 58-й статье УК, как правило, не допрашивали сразу после ареста. Сперва давали прочувствовать, что такое тюрьма, когда дверь, камеры и решетка на окне отсекают тебя от всего мира, и ты волен только в том, как съесть выданную пайку и сходить на парашу. И следствие обычно начиналось не с каверзных вопросов и требований признаться. 22 сентября оперуполномоченный Смирнов вызвал Быстролетова на допрос. Он прошелся по основным пунктам его биографии, остановившись на середине 1920-х. Дмитрий Александрович отвечал спокойно, уверенно и четко. В партии СРФ никогда не состоял. Союз студентов организован советским полпредством в Праге с целью разложения белой миграции. Спустя шесть дней лейтенант Смирнов подготовил постановление в отношении Быстролетова. Достаточно изобличается в том, что являлся одним из руководителей зарубежной антисоветской организации и прибыл в СССР с заданиями по шпионской, диверсионной и террористической работе, привлечь в качестве обвиняемого по статье 58 пункт 6, 7, 8. Начальник 9-го отделения, 3-го отдела майор Постельняк расписался, согласен. Однако следующее постановление пришлось отправить на утверждение новому начальнику третьего отдела Меркулову. Документ датирован 11 ноября. Будучи нашим секретным сотрудником, быстролетов являлся одновременно агентом чехословацкой разведки, допрашивался 9 раз, в предъявленном 4 октября 1938 года обвинение виновным себя не признал. Протокол упомянутых допросов, за исключением первого, в следственном деле отсутствуют. Смирнов попросил о продлении следствия до 19 января 1939 года, чтобы получить дополнительные сведения из УНКВД Московской области и свидетельские показания осужденных Быховского, Важенина, Свиженинова, скачков Наверное, он был обескуражен, узнав, что непоправимо опоздался своим намерением. «Важенин, Свиженинов и Скачков». Отбывавшие срок на Соловках были расстреляны в ноябре 1937 года в карельском урочище Сандермох в ходе спецоперации по репрессированию наиболее активных контрреволюционных элементов из числа содержащихся в тюрьмах ГУГБ. Та же участь постигла других активистов Союза студентов граждан СССР, проходивших по эсеровскому делу, за исключением Быховского и Хабарова. Их казнили в декабре 1937 года прямо в местах заключения, в лагерных пунктах Белбалт-Лага и Свирь-Лага. Константина Юревича доставили из Таганской тюрьмы в Бутырку, но по делу Быстролетова так и не допросили. Случайно или нет, он оказался в одной камере с ним и признался другу, что оклеветал его. «В процессе следствия наша невиновность будет установлена», — понадеялся тогда Юрьевич. Казалось, процесс застопорился, но это всего лишь менялись базовые пружины и шестеренки в карательном механизме. В конце ноября 1938 года Железный нарком Ежов неожиданно для подчиненных был снят с должности, его место занял Берия. В московском УНКВД... Тоже царила растерянность. В ноябре там пятый раз за год сменился начальник. Предпоследнего сразу арестовали как участника антисоветского заговора, несмотря на солидный чекистский стаж и добросовестную службу при Ежове. 17 декабря дело Быстролетова принял старший следователь, только что созданный следственной части НКВД, лейтенант Соловьев. Разговор у него был прямой и короткий. Прекратить упираться и дать показания, иначе рестанто переведут в Лефортовскую тюрьму, где превратят в мешок с костями. Он демонстративно подписал ордера на арест матери и жены, бил по лицу, оскорблял, угрожал расстрел. Быстролетов опять отказался признаться. «Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом», кричал во мне один голос. Другой молчал. Но я вспомнил прошлое, и другой голос тихо заговорил. «Лучше жить честно». Свою честность надо доказать. Себе самому. Иначе зачем жить? 18 декабря 1938 года его перевезли туда, куда обещали. Едва ли не все, кто прошел через Лефортовскую тюрьму и уцелел в мясорубке репрессий, описывали ее как большой пыточный застенок. «Напишешь. У нас не было и не будет таких, которые не пишут», — рассказывал о своей первой встрече со следователем арестованный заместитель командира кавалерийского корпуса Александр Горбатов, будущий фронтовой генерал, удостоившийся звания Героя Советского Союза. Допросов с пристрастием было пять с промежутком двое-трое суток. Иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем дней двадцать не давали отдышаться. Когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть? Редко кто не ломался от кровавой боли или медленных мучений, вроде конвейерных допросов, когда они давали спать сутками, от животного страха за себя и своих близких, от невообразимого унижения ощущения полного бессилия, сдавались и оговаривали себя, друзей, сослуживцев, знакомых. Герой мировой и гражданских войн, бывший начальник управления высших военно-учебных заведений РККА Александр Тодорский вспоминал Когда меня арестовали и жестоко с избиениями допрашивали, мне на первых порах пришло в голову, что в стране произошел фашистский переворот, а мои следователи, переодетые для маскировки в форму НКВД-белогвардейцы. Это мне как-то помогло. Если бы я сразу понял, что это свои, то, наверное, сошел бы с ума. Помогло ненадолго. Он все-таки признался, что был участником военно-контрреволюционного заговора. Военврач третьего ранга Анна Розенблюм, руководившая санчастью Лефортовской тюрьмы с марта 1937 по январь 1939 года, констатировала 49 смертей во время допросов или после них. Мною лично из кабинета следователя приходилось забирать заключенных в шоковом состоянии, которые были избиты до неузнаваемости. Для запрещенных дел мастеров не имело значения, кто находился перед ними. Бывший нарком внутренней торговли или нарком здравоохранения, пальный маршал, директор даль строя или арестованный начальник тюремного отдела ГУГБ НКВД. Быстролетов понял, куда попал, как только его вызвали из камеры. В бутырках на допрос вводят арестованный, наклонив голову и сложив назад руки, идет по широкому и светлому коридору. В Лифортовке на допрос волокут. Два дюжих мордобоица заламывают руки назад так, что спина и голова сами собой наклоняются к низу, и бегом тащат арестованного по железному балкону и узкой винтовой лестнице в подвал. Там толчком ноги раскрывают дверь следовательского кабинета и волокут дальше, пока не швыряют на стул. Отдышавшись, я поднял голову и увидел за столом жабу. И рядом с ним молодого миловидного человека. «У старшего следователя Соловьева...» на лицо неприятного настолько, что Быстролетов мысленно окрестил его жабой, имелось превосходное чутье на классовых врагов. Политрок в гражданскую войну, он затем служил в особых отделах полпредств УГПУ на Дальнем Востоке, в Северном крае и в опер -отделе У УНКВД Автономной республики немцев по Волжье. В мае 1937 года получил направление в Главное управление госбезопасности. Большая честь! Как опытному особисту ему доверили ряд подозреваемых в военном заговоре. Все сознались во вредительстве с целью подрыва обороноспособности СССР. Сидевший рядом с Соловьевым миловидный человек совсем недавно получил звание и был назначен следователем. Поэтому младший лейтенант Шукшин просто слушал и старательно записывал. Протокол допроса Быстролетова датирован 22 декабря 1938 года. Он начинается с отказа подследственного признать свою вину. Никогда в антисоветских организациях не состоял. В СССР прибыл для того, чтобы честно работать, как на своей родине. Быстролетов в очередной раз пересказал историю своих скитаний и остановился на том, что в Праге учился на средства русского комитета МИД Чехословакии. Такую стипендию получали многие. Но за уточняющим вопросом, с какой целью русский комитет выдавал стипендии, вдруг следует ответ. Я убедился, что следствие располагает достаточным количеством материалов, уличающих меня в преступной деятельности, направленной против СССР. Поэтому обещаю быть откровенным и рассказать всю правду. Стипендии выдавались целью сколачивания кадров контрреволюции. Будучи антисоветски настроенным, я в эту организацию входил. В период моей учебы в Пражском университете я был завербован в организацию эсеров, которая существовала внутри так называемого Союза студентов-граждан СССР. Дмитрий Александрович вспоминал. Все произошло очень быстро. Я шалел и не понимал ничего. Острая боль от отдельных ударов слилась в одну протяжную тупую боль. Я чувствовал себя как мешок, который туда и сюда швыряет какая-то мощная машина. Наконец они устали. Лежа на полу, я приходил в себя. Боль заметно усиливалась, особенно в животе и в груди. Позднее я обнаружил, что была сломлена грудина, и начали расходиться мышцы живота. «Чекисты закурили. Вернулись ко мне. Будешь писать?» Я хотел сказать «нет», но не смог. Губы опухли и не шевелились. Глаза заплыли. Жаба осмотрел со всех сторон. «Ладно. На сегодня в этом разрезе с него хватит». Так начались регулярные избиения. Я чувствовал, что сдаю, что слабеет сердце. Оно у меня всегда было не на высоте. Однажды ночью жаба объявил, что у него нет больше времени возиться со мной. В эту ночь он применил новые методы принуждения. От избиения руками и ногами перешли к инструментальной обработке, и я почувствовал близость смерти. Под утро Шукшин разобрал мой шепот. Буду писать. В своих воспоминаниях Быстролетов так и не решился сказать, что сломался в течение суток. Его собственноручные показания датированы тем же 22 декабря. Уже будучи в лагере, он написал просьбу о пересмотре дела. На первом же допросе лейтенант Соловьев бил меня кулаками, выдергивал волосы, топтал ногами и, наконец, видя, что я выдерживаю все это, стал пороть меня железным тросом с гайкой на конце и бить молотком. Свидетели побоев и пыток — следователи Шукшин, Мальцев, свидетели последствий — Дьяков, Недумов, сокамерники, Черемный врач Розенблюм. Сердце мое находилось в очень плохом состоянии, я боялся, что умру под ударами Соловьева. Писал под его диктовку или по его шпаргалкам. Соловьев многократно переделывал эти материалы, стараясь придать им правдоподобный вид. Письменное признание — это восемь листов, заполненных дерганными корявыми строчками. Буквы скачут в каждом слове. Очевидно, их выводила рука еле держащая перо. На основе этих показаний младший лейтенант Шукшин потом составил протокол допроса, подобрав каждому соответствующий вопрос. В объяснениях Быстролетова теперь имелись нужные следствия факты и логика. Выяснилось, что он не мог простить советской власти потерю капитала во время революции. Мать копила деньги на обучение в университете и рухнувшей надеждой стать богатым буржуазным специалистом. Потому и согласился на предложение сэра Свеженинова вступить в контрреволюционную организацию. Все, кто в ней состоял, были так или иначе озлоблены против советской России, одни как белогвардейцы с дворянским и казацким прошлым, другие как выходцы из богатых семей. Своей главной целью организация ставила нанесение вреда СССР в сотрудничестве с чешской разведкой, чтобы в дальнейшем установить там политический режим по эсеровской программе. Ради этого она мешала борьбе с белой миграцией, вела враждебную пропаганду среди тех, кто был положительно настроен к советской власти, и вербовала агентов для заброски в СССР. В частности, сам Быстролетов рисовал жизнь в СССР таким образом, чтобы отбить у мигрантов желание вернуться, для шпионской работы завербовал архитектора Нессиса из «Молодых иммигрантов» и бухгалтера Тверского из советского торгпредства. Дмитрий Александрович умолчал, что познакомился с Назимом Нессисом, учащимся Пражского политеха, во время студенческого съезда в Москве. И если бы Стролютов согласился стать секретным сотрудником ИНО ОГПУ, то Нессис – разведупра РККА. Ему помогли открыть в Праге небольшую архитектурную фирму, под крышей которой фабриковались паспорта иные документы по заданиям разведки и комментарно. В 1929 году Несис вместе с женой вернулся в СССР и сделал блестящую карьеру. Возглавил первую архитектурно-планировочную мастерскую НККХ СССР. Руководил реконструкцией курорта Сочи-Мацесты. Его арестовали в феврале 1938 года, когда в мастерской проектировали дачу для Сталина в Абхазии. Быстро осудили и расстреляли, как румынского шпиона. Он родился и вырос в Бессарабии. Для Соловьева все складывалось наилучшим образом. Одни факты подтверждали другие. Зачем Быстролетов на самом деле ездил в Москву? В 1925 году Соловьева не интересовало. Конечно же, чтобы передать инструкцию уже переброшенным членам Союза усилить борьбу. А в 1928 он привез еще и деньги, а обратно доставил шпионские сведения, полученные от Свиженинова, Быховского и других. Шпионил и вредил он, И в пражском торгпредстве, передавал чехам сведения о планах закупок и продаж, в экономическом бюллетене помещал статьи сложной информации. Когда окончательно вернулся в СССР, поначалу радовался разрыву связей с СССРами, ведь мои соучастники здесь уже были арестованы. Но материальные лишения объективно подготовили его для новой вербовки и продолжения антисоветской работы. Вышло так, что он пересекся с английским шпионом Каллиниусом. Наверное, старшему следователю приглянулась звучащая по-иностранному фамилия бывшего коллеги Быстролетова по торговой палате, которого тот упомянул в числе знакомых ему лиц. Соловьев и знать не знал, что Михаил Калениус уже арестован, и совсем по-другому обвинению. В 1919 году Калениус вместе с матерью бежал из Гатчины в Эстонию. В годы НЭПа получил советское гражданство и окончил Ленинградский институт народного хозяйства. Работал в экспорт -лесе и неимы на и внешней торговли откуда в 1935 году был уволен по сокращению штата и с той поры подрабатывал как автор-экономист по разовым договорам, в том числе во Всесоюзной торговой палате. Колениуса взяли чекисты из УНКВД Московской области в июне 1938 года по делу контрреволюционной группы в Наркомлесе. Как и многие, он на первом же допросе, начав с отрицания виновности, признался, что состоял в троцкийской организации, Как сын царского генерала, он был враждебно настроен к советской власти и сразу согласился на предложение председателя экспорт-леса Данишевского, будущей замнаркома лесной промышленности и в январе 1938 года, заняться вредительством, вербовать агентов и участвовать в подготовке террористических актов. Лейтенант Соловьев случайно попал в точку. Быстролетов повесил себе на шею камень, тяжесть которого с каждым допросом будет расти. Уже расколотый Коленюс возьмет на себя роль английского шпиона, его признание даже перевесит показания Юревича. Антисоветская деятельность в эмиграции — это одно, а создание шпионской группы в СССР совсем другое. Вырисовывалась такая картина. Калениус подстерег быстролетого в Музее западного искусства в сентябре 1937 года, прикинувшись ценителем живописи, завел разговор, а потом заявил, что ему известна моя прежняя работа в Праге, и теперь я должен работать с ним. Благодаря своим связям устроил в торговую палату быстролетов, поставлял сведения о зарубежных сделках СССР, завербовал в своем отделе старшего референта Радзивановича и переводчицу Лебедеву. В нарком в Нешторге разыскал бухгалтера Тверского и восстановил связь с Нессисом, который пообещал добыть секретные данные о строительной промышленности. Потом Астролётов еще раз подтвердил, что в Праге примыкал к антисоветской миграции, был связан с Чехословацкой, затем с английской разведкой и по заданию Каленюса создал шпионскую группу в Москве. Судя по его собственноручным показаниям, он заключил с Соловьевым негласное соглашение в обмен на признание не трогать жену. Жены арестованных изменников Родины обычно шли прицепом за недоносительство и содействие преступной деятельности мужей. По убеждениям, она твердая коммунистка, настроение у нее, несмотря ни на что, твердое советское. Мой арест она восприняла спокойно. Если ты не виноват, то скоро вернешься. Виноват, тогда неси заслуженное наказание. Я ее использовал только как прикрытие. Старшего следователя это объяснение устроило. Признание и показаний у набралось уже столько, что Соловьев решил не обременять себя новыми подозреваемыми. На допросе 26 декабря Быстролетов рассказал, что Радзиванович, бывший комдив, озлобленный против советской власти, согласился вербовать агентов среди знакомых офицеров, служивших в царской армии. Стоило бы сделать запрос по кадровой линии, обнаружилось бы много интересного. Владимира Радзивановича арестовывали четырежды в 1919 году, тогда он командовал кавалерийским дивизионом, обвинили в желании перейти к белым. В 1927-м был начальником погранзаставы, осудились за антисоветскую агитацию, отправили на Соловки, но освободили досрочно и даже позволили восстановиться в войсках ГТУ. В 1935-м, когда служил помощником начальника Болжского района Дмитлага, и в 1937-м, когда в том же Дмитлаге отвечал за один из карьерных участков, в обоих случаях вскоре отпускали. Уволившись запас по личному желанию, Радиванович окончил переводческий факультет Литинститута имени Горького, так и оказался в торговой палате. Как и быстролетов, он владел несколькими иностранными языками. Будущий кавалер четырех орденов Красного Знамени и Красной Звезды так и не узнал, что в 1938 году мимо него пролетела крышка гроба. Соловьев не счел нужным просить санкции на арест участников раскрытой шпионской группы. Радзиванович остался на свободе, перевел для военной дата несколько исторических книг, а в июле 1941 года был призван в РККА. Сражался на Западном и Южном фронтах и встретил победу командиром Варшавской кавалерийской бригады. Не тронули ни Тверского, ни Лебедева, хотя следователь Шукшин — в конце января 1939 года ему передали дело Быстролетова, без устали уточнял, какие секретные сведения группа сообщила Калениусу и сколько ей за это платили. Михаила Калениуса в связи с открывшимися обстоятельствами допросили в Таганской тюрьме только 14 апреля 1939 года. Несчастный экономист упорно отрицал причастность к шпионажу и признал лишь, что имел с Быстролетовым поверхностную служебную связь. Но уже 20 апреля дал собственноручные показания. Для шпионской деятельности я был завербован английской разведкой в лице Данишевского в 1932 году. Поскольку мы не сообщили, когда и где он завербовал Быстролетова, то Калениус указал в феврале 1938 года в кафе «Москва». Быстролетов и Радзиванович согласились за приличные вознаграждение собрать сведения о военных частях, находящихся в Москве и области, и о размещении оборонных заводов. К маю Калиниус получил первую партию сведений, ожидал вторую 20 июня, но был арестован. Неожиданный подарок столичным следователям сделали одесские чекисты. В конце 1938 года Евгений Ковецкий, капитан теплохода «Тарагона», был арестован по обвинению в подготовке диверсионной группы в управлении Черноморского пароходства. На допросе 26 января 1939 года он попытался вкратце и более-менее откровенно пересказать историю своей жизни, от побега в Константинополь до начала работы на советскую разведку. Но стоило ему упомянуть Быстролетова и своего первого шефа как оперуполномоченный УГБ на вострелуши. Даже в Одессе знали, за что в сентябре 1938 года арестовали Бориса Бермана, возглавлявшего на тот момент управление транспорта и связи НКВД СССР, за шпионаж в пользу Германии. Следствие располагает данными, что, выполняя задание ИНО, вы в то же время работали на иностранные разведывательные органы. Признание, судя по записям в протоколе, последовало незамедлительно. Да, в конце 1931 года я был забербован быстролетовым для шпионской работы в пользу германской разведки. Он предложил последовать его примеру, сказав, что уже сообщил германской разведке моем сотрудничестве с сыном. Неупорство я дал согласие. Однако новые данные по быстролетову попадут в Лефортово не скоро. Покажем младший лейтенант Шукшин развивает линию, начатую старшим товарищем, назначенным за усердие помощником начальника следственной части. Это его первое дело, и он очень старается. Еще недавно Федор Шукшин был самым обычным человеком, кладовщиком, помощником директора столовой, инспектором Райснаба, сумел поступить на географический факультет МГУ. Комсомольский призыв в НКВД сделал его представителем власти, вершившей судьбы и ответственный за вопросы государственной важности. Быстролетов же всякий раз, когда этот разовощекий чекист допрашивал его, испытывал липкий страх. Он хорошо помнил, как Шукшин валил его на пол и сидел на спине или животе, помогая Соловьеву проводить инструментальную обработку. Дмитрию Александровичу врезалось в память, что молоток предусмотрительно обернули плотным слоем ваты, дабы сгоряча не прибить последственного. Шукшин получил подтверждение, что Пражский союз студентов был лж совета Фильской организации и в дополнение выяснил, Для завоевания доверия со стороны советского полпредства была создана видимость преследования членов Союза, высылки, обыски и тому подобное, чешской политической полиции, которая действовала в контакте с руководителями русской миграции. К очередному допросу ему нужно было подготовиться. Быстролетого на месяц оставили в покое. Наконец, 27 февраля, младший лейтенант решил копнуть глубже. «Назовите прибывших в СССР членов Союза студентов-граждан СССР в Чехословакии». Быстролетов перечислил несколько фамилий, упомянул Штерна, согласившись, что тот был троцкистом. Д.Г. Штерн был арестован в мае 1937 года как германский шпион, умер в камере Бутырской тюрьмы, на момент ареста болел воспалением легких. Назвал и Юревича, талантовый инженер, окончил вуз с наградой. Тут же последовало требование говорить правду. Быстролетов снова сдался. Вероятно, ему зачитали признание Юревича. Он подписал показания, согласно которым Юревич в Брно вел энергичную антисоветскую работу, готовил студентов к борьбе с советской властью, по приезде в Москву устроился на завод, где создал эсеровскую ячейку, а к 1936 году уже целую шпионскую группу, охватывавшую несколько заводов. И еще... Уже в Бутырской тюрьме он якобы услышал от друга, что тот планировал теракт против руководителей партии и правительства, в частности, Сталина и Молотова. Быстролетов совсем не сопротивлялся, припоминая, за кем из своих знакомых по Чехословакии и СССР замечал антисоветское поведение и настроение. Допрос 28 марта принес Шукшину жирный улов. «Союз студентов, оказывается, работал не только на чешскую разведку». Связь с французским консульством в Праге была строго законспирирована и поддерживалась через избранных членов правления. Французам передавались наиболее интересные и свежие материалы об СССР и вообще весь шпионский материал, который добывался для чехов и эсеровского центра. Прочную оборону быстролетов держал только по двум направлениям семья и разведка. Он настаивал, что жена ничего не знала о его контрреволюционной деятельности, и что дома никаких антисоветских разговоров он не вел. Жена, хотя и недостаточно, но разбиралась в положении СССР, которому она была всегда и сейчас предана. В собственноручных показаниях от 28 марта Дмитрий Александрович впервые коснулся своей службы в войну. Конечно же, у него был корыстный мотив. Работа секретного сотрудника позволила порвать связи с СССР, которыми он тяготился, скрыться на несколько лет и замести следы. Свою принадлежность к контрреволюционным кругам он не раскрыл из-за шкурного страха. С резидентами Ино у него установились вежливые, но холодные и даже слегка враждебные отношения. Они видели, что я беспартийный, в кадры, то есть штатные сотрудники меня не берут, что по приезде в СССР я уйду из НКВД, а поэтому не подпускали меня в свою компанию. Они никогда со мной не пытались вести антисоветские разговоры, ибо я для них был чужак не свой». Быстролетов затеял игру на языке следствия и постарался уйти от расспросов, как была устроена разведывательная сеть в Европе, чем занимались Базаров, Порецкий, Кривицкий, Малли, Гурский. Это были паразиты, ничего не делавшие, жившие за счет чужой работы. Хлест лугал, бывший агент Ганс, понимая, что погибшим коллегам уже все равно, а от живых таким образом можно отвести удар. В частности, Базаров, по его словам, за 15 лет пребывания за границей не выучил ни одного иностранного языка. На самом деле, знал целых пять. Резиденты якобы никогда сами не ввязывались в опасные операции и не контактировали с источниками. Я после увольнения не знаю никаких государственных секретов, ибо, первое, все известные мне агентурные линии были провалены или скомпрометированы и потому ликвидированы. Наши сотрудники отозваны, аппарат ликвидирован, так что сохранившиеся у меня сведения носят исторический архивный характер. Второе. «Эти сведения перестали быть государственной тайной, ибо предатели-невозвращенцы, помимо всего прочего, знали все, что я делал и что я знаю». В показаниях от 3 апреля. Он укрепил иллюзию малозначимости работы за кордоном. «Я изучал языки, жил в свое удовольствие, занимался спортом. В начале 1931 года заболел мускульным ревматизмом. Далее стал симулировать болезнь, срывая поручения». Путем продления паспортов и вида на жительство в разное время в разных странах четыре месяца в году катался по Европе, два месяца болел, остальную половину работал кое-как, небрежно. В 1935 году получил помощника и передоверил дело ему, а сам занимался живописью и личными делами. Возможно, Дмитрий Александрович наводил тень, чтобы не усугубить свою участь. Но на него и так набралось предостаточно признаков преступлений по расстрельным пунктам 58 статьи УК. По меньшей мере от одного своего человека, верного помощника, Йозефа Лепина, он отвел угрозу. Да, знаком с ним, нет ничего особенного, виделись в Вене в 1934 году, потом в Москве, в торговой палате. Лепин не заинтересовал следователя Шукшина. Йозеф Лепин работал во Всесоюзной торговой палате, преподавал иностранные языки. В разгар войны с Германией вступил добровольцем в первый й чехословацкий пехотный батальон. Погиб в марте 1943 года в бою у деревни Соколова Харьковской области. Его жена Эрика умерла в 1938 году в тюремной больнице, будучи арестованной по подозрению в шпионаже. Сместив Ежова с поста наркома внутренних дел, Берия принялся устранять перегибы. Десятки тысяч осужденных за контрреволюционную деятельность выпустили из лагерей, пересматривались и дела подследственных, сидевших в тюрьмах. Но военная коллегия Верховного суда СССР и Особое совещание при НКВД по-прежнему выносили приговоры по 58-й статье, и Берия продолжил чистку внешней разведки. При нем приговорили и расстреляли Моисея Аксельрода, заместителя начальника школы особого назначения, Георгия Косенко, главу парижской резидентуры, Григория Сыроежкина, опытнейшего чекиста, на войне в Испании, отвечавшего за разведку и диверсии в тылу франкистов. Сидели под следствием без надежд на оправдание Сергей Шпигельглас и Яков Серебрянский, руководители спецгруппы, выполнявшие самые дерзкие операции ИНО. Разбираться с делом Быстролетова никто не собирался, тем более что ордер на его арест подписал сам Лаврентий Павлович, в бытность первым заместителем наркома. 28 ноября 1938 года партбюро Ино рассматривало вопрос о связях временно исполняющего обязанности начальника отдела Павла Судоплатова с выявленными врагами народа, в том числе с сэром белогвардейцем Быстролетовым. Капитану госбезопасности, несколько лет проработавшему за кордоном, вменяли в вину неприятие мер к разоблачению Быстролетова, материала о котором он будто бы скрывал с 1933 года, хотя тогда был лишь оперуполномоченным Ино, а в руководящем аппарате оказался в 1938, и то на должности замначальника отделения. Упреки подкреплялись фактом. Быстролетов привлекался Судоплатовым к оформлению стен газеты отдела в 1937 году. Напрасно разведчик отбивался. «Я не включился активно в разоблачение врагов народа, так как был занят подготовкой к большому оперативному делу». Бюро постановило исключить его из партии за притупление большевистской бдительности. Но партком НКВД это решение не утвердил. В мае 1939 года Берия назначил Судоплатова заместителем начальника внешней разведки. На последующем заседании порткома ему окончательно вернули доверие. Этому храброму человеку, не раз рисковавшему жизнью при выполнении спецзаданий, пришлось лгать, оправдывая себя. Он якобы неоднократно ставил перед Шпигельгласом вопрос об аресте Быстролетова, а при пассове, когда Быстролетов обратился в отдел за выпиской из послужного списка, тут же сообщил о звонке контрразведчикам, после чего подозреваемый и был арестован. В апреле 1939 года в Москву из Одессы доставили показания Евгения Ковецкого. Для Быстролетова это было ударом под дых. Не зная, кто и что о нем еще наговорил, он начал сам сдавать друзей и коллег по разведке. Сначала мы остерегались друг друга в Берлине, но затем Ковецкий увидел мою враждебную работу, симуляцию болезни и широкий образ жизни. Он стал говорить со мной откровенно, я тоже, и мы решили действовать вместе. Так, когда Ковецкий в 1931 году приезжал в Женеву за агентурными сведениями о Лиге наций, то продал фотокопии документов французскому консулу в Берне. А потом уговорил Быстролетова продать французам, но уже в Амстердаме купить добытых материалов британского МИД. О работе Ковецкого на немцев Шукшин даже не спросил, увлекшись раскручиванием французской линии. Далее. Кайлса Дмитрий Александрович, он торговал этими документами самостоятельно, поскольку еще в бытность в Союзе студентов передавал французам полученную из СССР шпионскую информацию. Но однажды воспользовался помощью контрреволюционно настроенного агента ИНО в Париже Сергея Басова. Ковецкий после нескольких поездок на родину, поразившись тяжести трудовой жизни, показал себя убежденным антисоветчиком. Говорил, что политическое и экономическое положение СССР безвыходно, коммунистическая партия ведет народ к вымиранию. Стоило Быстролетову упомянуть любую фамилию, как от него требовали правду. Речь зашла о Григории Георгиеве. Георгиев после отъезда Быстролетова из Праги прекратил сотрудничество с советской разведкой, жил и работал в Европе. Способный, расчетливый, энергичный человек, но в политическом отношении беспринципный двурушник, поддерживал одинаково дружеские отношения и с полпредством СССР, и с белогвардейскими организациями. Лишь дважды Быстролетов пытался рассказать о своем прошлом нечто достоверное, когда на допросах присутствовали оперуполномоченные Ино. Приходили, спрашивали, визировали показания, исчезали. И все шло по новому кругу. Кого и что еще можете вспомнить? А он бросал в топку следствию уже жалкие крохи. Нина Терехова, машинистка торг-предства, крутила романы с Богуславским и Горским, сотрудниками НКВД, Георгий Золотарев, доктор в армиях Деникина и Врангеля, в союзе студентов состоял номинально, имел связь с женой румынского консула. Дмитрия Быстролетова, моряка, художника, видавшего вида авантюриста, успешного разведчика, мастера перевоплощений, больше не существовало. Придав себя, он переступил черту, за который неизбежно должен был оговорить других». Тюрьма, не вражеская, своя, советская, созданная самым справедливым в мире государством, отняв волю, превратила его в инструмент, из которого извлекались нужные звуки. В этом он не отличался от тысяч других прежде смелых и решительных людей, которые в подвальных комнатах под светом лампы, направленные в лицо после допросов с пристрастием, признавались во всех грехах и давали показания на тех, кого знали. Четверть века спустя, сочиняя повесть о том, что случилось за тюремной решеткой, Дмитрий Александрович начал ее со строчки «Каким образом я умер?» «Так или иначе, мы уже похоронены», — услышал он от Юревича, которого нежданно-негаданно увидел в общей камере. «Не имеет значения», — говорил ему Костя, — «признаешься ты или нет. Суд все равно состоится, на тебя найдется десяток выбитых показаний. Неважно, что скажешь о других». Если чья-то судьба уже решена, то ее не переменить. Был такой разговор, или нет? Но ровно с тем же настроением сам Быстролетов объяснял бессмысленность сопротивления очередной жертве Лефортова. — У меня вопрос к Быстролетову. Как мог он, человек, которого я считал настоящим раксистом, как он мог прийти к тому, чтобы клеветать здесь на другого человека? — упрекнул его научной ставке 19 апреля арестованный Юрий Хлыпало, бывший член пражского... Союза студентов. Высказывал надежду на восстановление капитализма в СССР, призывал к активной контрреволюционной работе. В материалах следствия не указано, кем был Юрий Хлыпало на момент ареста. Заявление о предоставлении советского гражданства он подал в 1928 году с просьбой остаться далее за пределами СССР для содействия работе Коминтерна. Быстролетов подтвердил, что Хлыпало был в числе активистов Союза, участвовал в собраниях, а поскольку Союз создавался под присмотром иностранных разведок, никто из его организаторов не мог остаться не связанным с антисоветской деятельностью. Просто каждый должен был маскироваться, и маскировались иногда очень умело. «Разве все люди на свете должны быть мерзавцами?» — парировал Хлопало. «Если они признавали, что были контрреволюционерами и шпионами, я не могу их защищать в этом, но это не значит, что я должен быть тоже шпионом». «Меня побудили к даче свидетельских показаний мой арест и полное осознание того, что контрреволюционная организация, в которой я участвовал, полностью разоблачена», — бесстрастно и монотонно говорил Быстролётов. «Советская разведка не хватает людей, как попало» арестовывает только после того, как поступают сведения материалы на того или иного контрреволюционера. Он намекал, что геройствовать не стоит, это бесполезно, и только растянет мучение. Надо кончать борьбу со следствием. Камерные мудрецы советуют, не сознавайся, затягивай дело. Это ни к чему хорошему не приведет. Следователю надоест, и он передаст дело в суд так, как оно есть. Там хлопало предстанет тем же контрреволюционерам, не разоружившимся, это может усилить кару. Может быть и так, что следователю надоест разговаривать по-хорошему, и он будет говорить по-другому. От этого также не станет пользы. И когда, а это бесспорно случится, хлыпало все же придет к сознанию, то факт сознания значительно будет умален в глазах следствия. Учная ставка шпиона Быстролетова с английским резидентом Колениусом состоялась 22 апреля 1939 года. Хотя я исчез с их горизонта, иностранные разведки держали меня на учете. Калениус был поставлен в известность о моем приезде в СССР. О пребывании быстролета в Москве мне стало известно от горского члена правления «Экспорт леса». Он старый шпион, троцкист, в 1917 году переброшен из США в Советский Союз через Сибирь. Английский разведчик был также связан с французской разведкой. Входил в шпионскую организацию в системе нарком внешторга. Быстролетов уже рассказывал, что Калениус был связан с кем-то из английских агентов в аппарате «Нарком леса». Теперь выяснилось, что этим человеком был Горский. А. Эл. Горский на момент ареста в июне 1938 года работал директором лесоторгового склада «Глав экспорта, расстрелян в сентябре того же года как член контрреволюционной террористической организации. По словам Калениуса, Быстролетов получал задание собрать сведения, позволяющие массово вредить внешней торговле СССР путем их передачи иностранным фирмам информацию о стройках оборонного значения и вообще оборонной промышленности. И лично ему успел отдать список металлургических и машиностроительных заводов СССР, включая военные, с указанием их местонахождения, описанием выпускаемой продукции и так далее. Быстролетов все подтвердил. Он уже позабыл, как признавался, что поручал Нессису непосредственно осуществлять вредительство, а Радзивановичу — приносить данные об экономической политике СССР в Азии и настроениях сотрудников учреждений, связанных с восточными странами. «Взаимных вопросов нет», — записал в протокол старший следователь московского УНКВД и на этом прекратил ставку. На допросах 23-26 апреля лейтенант Шукшин собрал завершающие штрихи к картине антисоветского заговора и шпионажа. Со слов Быстролетова, он составил общий список членов эсеровской организации «Союз студентов граждан СССР» и причастных к ней лиц. Набралось 34 человека. Обвиняемый рассказал, что, став нелегальным сотрудником НКВД, с иностранными разведками уже не связывался. Это было невыгодно. Заставили бы работать на себя бесплатно или за бесценок. Я поступал проще. Материал, который был интересен Франции, продавал французским консулам. Первоочередно им. Потом передавал ГПУ НКВД. В Москве после ареста Калиниуса он контактировал с Горским. От обоих за все время получил 3200 рублей. И после четвертой партии сведений Горский пообещал удвоить оплату. Подшив дело последний протокол, Шукшин подготовил постановление об изменении обвинения с пунктов 6.8 ст. 58 УК «Шпионаж, вредительство, подготовка террористических актов» на расстрельный пункт 1а «Измена Родине». Быстролетов подписал документ об окончании следствия. «Целиком и полностью подтверждаю все ранее данные мною показания, считаю себя полностью разоруженным и прошу снисхождения». 27 апреля начальник следственной части НКВД Богдан Кабулов утвердил обвинительное заключение. Как и предрекал Юревич, уличающих свидетельств набралось предостаточно. Быстролетов ДА изобличается показаниями Луцик, Рониса, Платонова, Демченко, Свижининова, Скачкова, Фельдмана, Хабарова, Важенина, Быховского, Малли осуждены. Калиниуса, Юревича, Эвенчика, Семенова, Ирманова, Недумова, арестованы. Первые десять лиц, бывшие члены Союза студентов-граждан СССР. Николай Ирманов, оперативные псевдонимы, Семенов, Влазинский, бывший белый офицер, секретный сотрудник ОГПУ. С 1924 по 1938 год в Праге, внедрившись в Республиканско-демократический союз, следил за авторитетными деятелями русской миграции, не думав сокамерник Быстролетова по Алифортовской тюрьме. Закрытое судебное заседание выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР прошло 8 мая 1939 года. В протоколе отмечено. Подсудимый никаких ходатайств не заявил. Виновным себя признает. В последнем слове подсудимый сказал, что он разоружился и разоружил других, просит сохранить ему жизнь. После короткого совещания судьи вынесли приговор. Признавая Быстролетова Д.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58.6, 58.7, 58.11 УК РСФСР, а не статьей 58П1А, как ему предъявлено наследствие. и руководствуясь статьей 31 и 32 УК РСФСР, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Быстролетова ДА к лишению свободы в исправительно-трудовом лагере сроком на 20 лет с поражением в политических правах на 5 лет и конфискацией личного имущества. Срок исчислять с 18 декабря 1938 года. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Быстролетов получил шанс. Богиня его судьбы встрепенулась и закрепила узелком, готовая оборваться нить. Пункт 1 статьи 58 предусматривал лишение свободы лишь при смягчающих обстоятельствах, каковых в данном деле не было. Обвинительное заключение утвердил Кабулов протеже Берии, но у председателя выездной сессии бриг-воен-юриста Алексеева, опиравшегося на какие-то свои соображения, хватило решимости его быстро переквалифицировать. Подсудимому назначили максимальный из предусмотренных кодексом срок заключения. И к этому, как бы подчеркивая, что снисхождения не было, в приговоре нет ни слова раскаяния и содействии следствию, прибавили поражение в правах. Дмитрий Александрович Быстролетов, Остался жить. Константина Юрьевича готовили к вынесению приговора. У него сменился следователь, и на допросах 16 и 21 мая 1939 года Юрьевич держался твердо, возможно, потому что не требовали говорить правду. Он пересказал историю своих отношений с Быстролетовым и создание Союза студентов так, как происходило на самом деле, без всякой антисоветчины. Он даже изложил содержание разговоров с ним в камере, дабы побудить следователя призадуматься. Наивная хитрость. Я рассказал Быстролетову, что был вынужден написать и подписать на себя и про своих знакомых и друзей небылицу и выдумку. Сказал, что дважды писал заявление о том, что подписанные мною показания о моей якобы шпионской, диверсионной и террористической деятельности являются сплошным вымыслом, подписанным мною в результате ненормальных условий следствия. Возможно, новый следователь и прислушался бы. Но следственную часть у НКВД теперь возглавлял лейтенант, разоблачивший Юрьевича. 7 июня был готов протокол об окончании следствия. Материалами следственного дела достаточно изобличаются в том, что являлся участником контрреволюционной организации и подготавливал теракты. Виновным в предъявленном обвинении себя не признаю, в тот же день заявил Юрьевич. Протоколы подписывал в ненормальных условиях следствия. Прошу обочные ставки с лицами, давшими на меня показания». Разумеется, заявление проигнорировали. Обвинительное заключение гласило, что подследственный был активным участником контрреволюционной мигрантской организации, созданной для переброски в СССР шпионов, диверсантов и террористов, и так далее, и тому подобное. Дела участников подрывной группы Юревича, помимо Ивенчика, в нее включили конструктора завода номер 24 Идельсона и начальника цеха завода номер 20 Штейнберга – передали в прокуратуру Московского военного округа. Оттуда они ушли в особое совещание при НКВД СССР и там надолго зависли. Особое совещание пересматривало практику вынесения приговоров. Прокурор СССР Вышинский пожаловался Сталину на то, что ОСО перегружено. На каждом заседании рассматривается от 200 до 300 дел, что не исключает возможности ошибочных решений. Пусть ОСО заседает почаще и при этом берет на себя поменьше. В результате кое о ком вообще позабыли. За полгода Юревич отправил из тюрьмы четыре письма начальнику московского УНКВД, буквально умоляя завершить ход его дела. В начале 1940 года оно возвратилось в военную прокуратуру, а поскольку с некоторых пор НКВД СССР обязал органы прокуратуры в случае необходимости проводить дополнительные следственные действия, то 14 февраля 1940 года помощник военного прокурора МВО вызвал Юрьевича на допрос. бриг юрист Полуэктов сделал все, что мог. Не высказывая сомнений, он занес в протокол слова о ложных показаниях, данных вследствие неоднократных избиений и угроз в адрес жены обвиняемого, и инициировал доследование. Дела Идельсона и Штейнберга были прекращены за недоказанностью вредительской деятельности, но по Юревичу и Винчику пришлось составить новое заключение. Пойлактов зафиксировал, что обвиняемые отказались от прежних показаний, ссылаясь на физические меры воздействия, и в следственных материалах есть признаки самооговора. Однако нельзя считать опровергнутыми показания целого ряда лиц, ныне осужденных и изобличающих Венчика Юревича в контрреволюционной деятельности. 2 июля 1940 года особое совещание при НКВД постановило заключить их за шпионскую деятельность в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. Место определили сразу же. Сев Желдор Лак. Михаил Калениус то отказывался от показаний, то раскаивался в потере мужества идти дальше по правильному пути разоружения. В июне 1939 года его дело направили в трибунал Московского военного округа. Но судьи усомнились в психической полноценности обвиняемого и потребовали провести соответствующую экспертизу. Сердобольные врачи Института судебной психиатрии имени Сербского продержали Калиниуса у себя два с половиной месяца и все же вынесли заключение – душевной болезнью не страдает, а является нервно неустойчивой личностью. Тусклый, настороженный взгляд, напряженное худое лицо – таким он запечатлен на тюремной фотографии. 9 сентября следствие возобновили. Колениус теперь настаивал твердо, если это слово было применимо к его положению, виновным он себя, признает только в антисоветской деятельности. Что касается шпионажа, то он был вынужден оговорить себя и других лиц. Следователь нашел выход. Колениуса прикрепили к разоблаченной контрреволюционной террористической группе среди педагогов различных учебных заведений Москвы, связанных с врагами народа Кристинским и Данишевским. Однако военная прокуратура Московского округа прекратила это дело по причине отсутствия состава преступления. Из 17 человек за решеткой оставили одного Калениуса. Его мытарства продолжились. 15 октября 1939 года допрос провел помощник военного прокурора Там. Изможденного человека наконец-то внимательно выслушали. Никакой контрреволюционной, террористической, шпионской деятельности я не вел, никого для этого не вербовал. Заговорщика он себя признал под моральным воздействием следователя, находясь в болезненном состоянии, а шпионом — после того, как был избит резиновой палкой на допросе в Лефортовской тюрьме. Пытался ли там выяснить правду или нет, но 29 июня 1940 года он направил дело в особое совещание при НКВД СССР. Учитывая, что показания Колениуса не могут быть проверены в суде и социальную опасность обвиняемого был связан с осужденным Данишевским, изобличается показаниями осужденного Быстролетова. 10 сентября ОСО приговорило несчастного экономиста к 8 годам лишения свободы за участие в антисоветской троцкийской организации. Михаил Калениус сгинул в Сев-Двин-Лаге. Юрий Хлыпало также получил срок по 58-й статье. В одной из своих повестей Быстролетов упоминает, что повстречался с ним в Нариль-Лаге. Евгений Ковецкий признался, будто задолго до немцев дал согласие работать на итальянскую разведку, когда в 1921 году из Константинополя попал в Италию. По заданию итальянцев он пытался получить разрешение на въезд в СССР. Тогда это ему не удалось, но позже он при содействии Быстролетова пролез в советскую разведку, стал двурушником, а в 1934 году был повторно завербован Теодором Мали, тоже немецким шпионом. На допросе 29 мая 1939 года Ковецкий от предыдущих показаний отказался. Заявление не учли, но ему все же в некотором смысле повезло. Обвинение переквалифицировали с изменой Родине на шпионаж. Особое совещание, не вникая в детали, осудило его на пять лет заключения. Уже в лагере Ковецкому добавили еще три года. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Лежа на грязной соломе, я закрываю глаза и слушаю размеренный стук колес, уносящих меня все дальше и дальше на восток, от семьи в неизвестность. Большая станция. Их было много и раньше, но на этот раз нас завозят далеко на запасный путь. Бесконечные часы ожидания. В чем дело? Утро переходит в жаркий день, крыша накаляется, в на месте вагоне — ад. Мы сидим, молча истекаем потом. Это напоминает мне Африку, и я не могу не улыбнуться. Неужели и она была? Ложь, сон! Ах, как это было давно! Как давно! И вдруг двери во всех вагонах разом ползут в бок, Солдаты снизу орут. «Выходи! Живо!» Кругом лай. Псы рвутся на нас с поводков. «Приехали! Мы в Красноярске!» Наша колонна медленно бредет по пыльным улицам. Солдаты по очереди перебегают вперед и наводят на нас длинные скорострельные автоматические винтовки. Прохожие идут мимо, даже не повернув головы. Дети не прекращают веселой игры. Это советские прохожие и советские дети. Они здесь давно привыкли к бесконечным колоннам заключенных. Деревянные домишки кончаются. Перед нами длинный высокий забор, поверху опутанный колючей проволокой. Сторожевые вышки. Вдоль забора вспаханная, тщательно разглаженная садовыми граблями дорожка. Вдоль нее колышки с дощечками. Огневая зона. Часовые стреляют без предупреждения. Ворота раскрыты. Толпятся начальники, стрелки, собаки. Сквозь ворота видны ряды деревянных бараков. Медленно колонна втягивается внутрь. Вот еще одна роковая черта пройдена. Я в сибирском исправительно-трудовом лагере.